Глава десятая. Присядьте, сказала Сиена. Я хочу кое-что спросить. Войдя в кухню, Лэнгдон почувствовал, что теперь он гораздо тверже стоит на ногах. На нем был позаимствованный у соседа костюм от Бриони, который по счастливой случайности оказался ему в пору. Даже мягкие туфли те совсем не жали, и Ленгден мысленно пообещал себе, что по возвращении домой перейдет на итальянскую обувь. Если вернусь, подумал он. Сиена тоже преобразилась. Переодевшись в облегающие джинсы и кремовый свитер, этот наряд подчеркивал ее природную красоту и стройность гибкой фигуры. Ее волосы по-прежнему были собраны сзади в пучок, и без внушающей почтительный трепет медицинской формы она казалась более уязвимой. Лэнгдон заметил, что глаза у нее красные, как будто она плакала, и его вновь захлестнуло жгучее чувство вины. Мне очень жаль, Сиена. Я слышал телефонные сообщения. Не знаю, что ей сказать. Спасибо, ответила она. Но сейчас нам надо сосредоточиться на вас. Пожалуйста, сядьте. Ее тон стал твёрже и напомнил Ленгдону о газетных статьях, в которых обсуждались её ранее развитие и незаурядный интеллект. Я хочу, чтобы вы подумали, сказала сиена жестом предлагая ему стул. Помните, как мы попали в эту квартиру? Лендон слегка удивился, «При чем тут это? На такси, ответил он, садясь у стола. В нас стреляли. Не в нас, а в вас, профессор. Давайте не путать. Да, простите. Помните, сколько было выстрелов, когда мы находились в машине? Странный вопрос. Помню два. Один попал в боковое зеркальце, другим разбили заднее стекло. Хорошо. Теперь закройте глаза. Лэнгдон сообразил, что она проверяет работу его памяти. Он закрыл глаза. Во что я одета? Лэнгдон прекрасно видел ее своим внутренним взором. На вас черные туфли без каблуков, синие джинсы и кремовый свитер с треугольным вырезом. Волосы у вас светлые, до да плеч, собраны в хвост. Глаза карие. Лэнгдон открыл глаза и поглядел на нее, довольный тем, что его идиотическая память функционирует нормально. Отлично. Ваш визуально-когнитивный импринтинг безупречен, а это подтверждает, что ваша амнезия полностью ретроградна и механизмы, ответственные за процессы запоминания, не понесли непоправимого ущерба. Вспомнили что-нибудь новое о нескольких последних днях? К сожалению, нет. Только пока вы ходили за одежду, у меня снова были те же видения. Ленддон рассказал, как повторилась его галлюцинация: женщина с вуалью, с скопище мертвецов и торчащие из-под земли ноги с буквой «Р». Потом она рассказала и о странной клювастой маске, которая возникла в небе. "Я смерть?" спросила Сиена с тревогой в голосе. "Да, так и сказала". ладно. Пожалуй, это будет почище, чем «Я-Вишна, разрушитель миров". Это были слова Роберта Оппенгеймера. Он произнес их при испытании первой атомной бомбы. А эта маска с клювом и зелеными глазами продолжала Сиена с озадаченным видом. Откуда в вашем сознании мог появиться такой образ? Не имею ни малейшего понятия, но вообще-то такие маски были довольно широко распространены в Средние века. Ленгден помедлил. Это называется чумная маска. Сиена как будто слегка растерялась. Чумная маска? Лэнгдон быстро объяснил, что в мире символов необычная маска с длинным клювом почти синонимична черной смерти, страшной чуме, которая прокатилась по Европе в 14 веке, скосив в отдельных областях целую треть населения. Многие считают, что слово «черное» в названии «черная смерть относится к темным пятнам на теле больных из-за гангрены и подкожных кровоизлияний, но на самом деле оно отражает панический ужас, который эпидемия сеяла среди людей. Эти маски с длинным клювом носили средневековые лекари, борцы с чумой, сказал Лэндон. Так они старались удержать заразу подальше от своих ноздрей во время ухода за пораженными. А сегодня их надевают разве что на венецианском карнавале. Этокое жутковатое напоминание о том мрачном периоде итальянской истории. "И вы уверены, что видели в своих галлюцинациях именно такую маску?" чуть дрогнувшим голосом спросила Сиена. "Маску средневекового чумного доктора?" Ленгдон кивнул. Эту длинноклювую маску трудно не узнать. Сиена нахмурилась, и Ленгдон догадался, что она выбирает самый удобный способ сообщить ему плохие вести. И та женщина все время повторяла: "Ищите, и найдете?» Да. В точности как раньше. Но вот в чем беда. Я понятия не имею, что должен искать. Сиенна испустила долгий тяжелый вздох. Лицо ее было серьезно. Кажется, я догадываюсь. Больше того, возможно, я это уже нашла. Ленгден в изумлении уставился на нее. "О чем вы говорите, Роберт?" "Вчера вечером, придя в больницу, вы принесли с собой в кармане пиджака кое-что необычное. Помните, что это было?" Ленгден покачал головой. "Это была одна вещь, весьма и весьма неожиданная. Я обнаружил ее случайно, когда мы вас переодевали." Сиенники кивнула на стол, где лежал заляпанной кровью твидовый пиджак Ленгдона. Она все еще там. Хотите взглянуть? Ленгдон нерешительно покосился на пиджак. По крайней мере, теперь ясно, почему она за ним вернулась. Он взял свой грязный пиджак и обшарил все его карманы по очереди. Пусто. Он повторил ту же процедуру. Затем, пожав плечами, обернулся к Сиене. Там ничего нет. А как насчет потайного кармана? Что? В моём пиджаке нет никаких потайных карманов. Неужели? Вид у нее был задачено. Выходит, это чей-то чужой пиджак. Ленгдон почувствовал, что у него снова путаются мысли. "Нет, мой, вы уверены?" «Еще бы подумал он. Совсем недавно это был мой старый, добрый Кемберли. Он вывернул пиджак, обнажив подкладку и показал сияющий ярлычок со своим любимым символом из мира моды знаменитой Харрисовской сферой, украшенной тридцатью драгоценными камешками, похожими на пуговицы и увенчанный мальтийским крестом. Лепить знаки Христово воинства на кусок ткани, пусть это останется на совести шотландцев. Взгляните сюда, заметил Ленгдон, указывая на вышитые от руки инициалы R L. Он никогда не жалел денег на твидовый пиджаки, ручной работы и потому всегда дополнительно платил за то, чтобы на ферменной эмблемке поставили его инициалы. В столовых и аудиториях его университета постоянно снимались и надевались сотни твидовых пиджаков. И Лэнгдон не имел ни малейшего желания совершать невыгодный для себя обмен. "Я вам верю", сказала она, забирая у него пиджак. А теперь смотрите". Сиена вывернула пиджак еще сильнее, так что их взгляду открылась его внутренняя часть у самого воротника. Там, аккуратно вшитый в подкладку, обнаружился большой скрытый карман. Что за чудеса? Лендэн был уверен, что никогда прежде его не видел. Прорезь кармана представляла собой идеально ровный потайной шов. Раньше его здесь не было, воскликнул Ленгден. Тогда я полагаю, вы никогда не видели этого. Сиена залезла в карман, извлекла оттуда гладкий металлический предмет и мягко вложила его в руки Лэнгдону. Ленгдену Лэнгден уставился на него в полном недоумении. "Знаете, что это за штука?" спросила Сиена. Рамиам он. никогда не видел ничего похожего. Но вот я, к сожалению, знаю. И я абсолютно уверена, что это и есть причина, по которой вас пытаются убить. Мере шагами свою рабочую кабинку на борту Миндация и размышляя о видеофильме, который ему предстояло обнародовать на следующий день координатор Нолтон нервничал все сильнее и сильнее. Я тень. Ходили слухи, что этот клиент консорциума провел последние несколько месяцев в состоянии психического расстройства, и его видео убедительно это подтверждало. Нолтон понимал, что у него есть два варианта: или подготовить материал к рассылке, как и планировалось, Или отнести его наверх к шефу для дополнительного обсуждения. Я уже знаю, что он ответит, подумал Ноутон. На его памяти не было ни одного случая, когда шеф отказался бы выполнить данное клиенту обещания. Он прикажет мне выложить файл в интернет без всяких вопросов и будет в ярости из-за того, что я их задаю. Нолтон вернулся к компьютеру и перемотал запись на самое тревожное место. Потом включил воспроизведение, и на экране вновь появилась залитая прозрачным светом пещера, где плескалась вода. На усеянной каплями стене маячила уродливая тень высокого человека с длинным птичьим клювом. Затем она заговорила глухим голосом: Сейчас мы переживаем новое средневековье. Несколько столетий тому назад Европа находилась в глубоком кризисе. Ее население страдало от тесноты, и голодало, погрязнув в грехе и безнадежности. Она была подобна неухоженному лесу. Такой лес Задушенный сухостоем только и ждет от Бога удар молнии, искры, способной зажечь бушующее пламя, которое пронесется по нему и вычистит весь мусор, чтобы здоровые корни снова могли получать живительный свет. Отбраковка элемент естественного порядка вещей, установленного самим Богом. Просите себя, что последовало за черной смертью. Мы все знаем ответ. Ренессанс. Возрождение. Так было всегда. За смертью следует рождение. Чтобы достичь рая, человек должен пройти через ад. Так учил нас великий мастер И всё же сереброволосая невежда осмеливается называть меня чудовищем, Неужто она до сих пор не постигла математики будущего ужаса, которые оно несет? Я тень. я ваше спасение. И вот я стою глубоко в недрах земли, глядя на кроваво-красные воды, куда не смотрится светило здесь. В этом подземном дворце тихо зреет инферно. Скоро он вспыхнет яростным пламенем и когда это произойдет, ничто на земле не сможет остановить его